Глава восьмая. Что-то Игорю не понравилось в этом троюродном деде. Может, конечно, у них с Надей хорошие отношения и она называет его дедушкой. Но уж слишком редко случается, что молодая девушка живет с таким отдаленным родственником. Причем вдвоем. К тому же Игорь не до конца понимал, как это троюродный дед. Это что, двоюродный брат родного дедушки или как? Интересно. Игорь снова вызвал Дениса накопайте ко мне про этого троюродного деда», сказал он, кивнув на бумагу. «Кто такой? На пенсии или работает? Какие у него близкие родственники? В общем, все, что сможете». «Да мы уже кое-что посмотрели», признался Денис. «Могу одно сказать. Это будет сложнее. На поверхности никакой информации о нем нет. Мы пока обнаружили лишь, что этот дед странный какой-то. Прежде он владел тремя квартирами, двумя в центре Москвы и одной простенькой двухкомнатной в Лыткарина. А несколько лет назад почему-то продал обе московские, оставил лишь Лыткаринскую, где они теперь с этой девицей и живут. А в отчет почему не написали? Ну, может, решил перевести в деньги, отложить их для внуков. Мы подумали, пока рано о чем-то говорить. Ну вот и копайте, — отрезал Игорь. Отпустил Дениса и сел в кресло, задумчиво подперев подбородок. Может, конечно, хотел оставить детям и внукам деньги от продажи. Вложил их как-нибудь выгодно. Но странно. Обычно детям и внукам оставляют как раз квартиры. Недвижимость всегда в цене, а с деньгами все что угодно может произойти. Даже пенсионер должен это понимать. Прямо детектив какой-то. И зачем он в это лезет? Все равно ведь девушка не позвонила. Он оставит ее в покое. Так правильнее. Так надо, хоть и досадно. В душе на месте этой пассажирки теперь всегда будет пустое пятно. «Ничего зарастет», — усмехнулся Игорь. «Все пятна зарастают». Но именно в этот момент вдруг резко сильно зазвонил телефон Игоря Иванова. По сути, звонить на этот номер ему мог лишь один человек. На секунду Игорь завис, не веря своим глазам. Он ведь уже мысленно расстался с девушкой. А потом не взял, а схватил трубку. Все мысли о том, чтобы не лезть к девушке, выдуло из головы словно ветром. Осталась лишь внезапная острая радость. «Слушаю». «Игорь, привет!» Послышался звонкий, чуть встревоженный голос. Ее голос, черт возьми. «Это Надя!» Она замолчала, видимо, давая ему возможность вспомнить, кто она такая. «Вспомнить!» «Девочка, да я только о тебе все утро и думаю!» «Рад, что ты позвонила!» Непринужденно ответил он, хоть хотелось зарычать и спросить, какого такого безобразия она не набрала его раньше. «Слушай, ну, в общем, я еду на природу с друзьями, и ты тоже можешь поехать с нами, если не передумал. Только Данила и другие ребята хотят с тобой познакомиться». Она неуверенно замолчала. «Ага, фейсконтроль мне желают устроить», — подумал Игорь. «И этот кабелина Данила явно в первую очередь. Ну что же, разумно. Противника лучше знать в лицо». «Буду рад с вами потусить», — ответил Игорь. «Когда мы все можем встретиться?» «Мы сейчас поедем на ВДНХ погулять». В голосе Нади прозвучала радость и облегчение, что идеи предпросмотра Игоря не обидела. «Будем там где-то через час. Если хочешь, приезжай. Встречаемся... А, вот Данила говорит, у кафе «Дружба». Найдешь? «Что ж ты везде лезешь-то, пацан Данила? Что-то тебя очень много. Надо уменьшить». «Постараюсь», — усмехнулся Игорь. «Если что, позвоню». «И вот еще, Игорь, тут Данила говорит, что ты, наверное, поезжай на метро, а не на машине, а то вдруг пробки. Я недолго буду с ребятами гулять, мне домой нужно». Закончила она и осеклась. «Самый умный выискался студентик Плешивый, подумал Игорь. «А то я не догадаюсь». «Хорошо, я придумаю, как приехать быстрее», ответил он. «До встречи, Надя». Когда она положила трубку, Игорь выдохнул и откинулся на спинку стула. Планы проявить благородство и отказаться от девушки рухнули. Но рухнули и все тут. Как тут откажешься? Это просто невозможно. Он улыбнулся. Идея прогулки со студентами, продолжение знакомства с Надей и здоровой, а может и нездоровой конкуренции с Кабелиной будоражила кровь. Опять вызвал Дениса, велел перенести все встречи. Срочно подписал все, что должен был подписать в этот день, Оставил распоряжение Саше, велел важные вопросы решать Денису и замдиректора, без крайней необходимости ему, Игорю, не звонить. Оставалось тайно переодеться в Иванова и. Да, наверное, этот малолетний Кобелек прав. На метро он доедет быстрее. На метро Игорь не ездил 6 лет. Конечно, Надя волновалась, как пройдет знакомство Игоря с ребятами. Вдруг начнут его обстёбывать, а ей будет неудобно. Или он как-нибудь не так себя покажет. Она ведь и сама не знает, что он за человек. Разум подсказывал, что они совсем не знакомы. Он может быть любым. Хоть сердце говорило, что человек он хороший. Как-то просто знала это и верила в это. А еще больше она разволновалась, когда они всей компанией, Колька с Ниной тоже в итоге сдали зачет и присоединились. Уже десять минут стояли у кафе «Дружба», а Игоря еще не было. чего твой таксист не торопится!» — недовольно сказал Данила. — Наверное, все же на тачке поехал. — А я ведь говорил. — Вечно ты, Данила, что-то говоришь, — с мягким упреком подумала Надя. — Да нет, подождите. Вон он идет. Надя так ждала его, что сразу узнала в толпе отдыхающих высокого мужчину в светлой футболке и с розой в руке. Игорь быстрым шагом шел к ним и улыбался. А у Нади громко забилось сердце. Она ощутила, что краснеет, и предусмотрительно встала чуть в бок, так чтобы Данила с Колькой любители шутить о том, какая она недотрога, не заметили. И тут к ней сделала шаг Марина. «Ты его где выцепила?» — прошептала она. «Уверена, что он таксист, а не актер или модель? Я таких только по телевизору видела». «Да нет», — тихо улыбнулась Надя. «Он просто таксист». Наде вдруг стало неприятно. Она боялась, что Игорь не сойдется с ребятами, Боялась, что у ярких мужчин, Игоря и Данилы, возникнет конфликт. Боялась увлечься общением, приехать домой поздно, и тогда нельзя будет сказать деду, что все это время она сдавала зачет. Ведь после того, как он позволил поехать на природу, не стоило раздражать его еще и прогулками по ВДНХ в компании четырех мужчин. Боялась всего этого и совершенно не подумала о том, что тут будут еще и девушки. Нинка, конечно, девушка Кольки, а Марина вроде как начала встречаться с Данилой, но Надя вспомнилась, как она была поражена внешностью Игоря, когда первый раз его увидела. Ей стало грустно. Девчонки обязательно оценят, какой он мужественный, высокий и красивый. И девчонки, и ее подруги, совершенно нормальные, без придури, не ей чита. Вдруг и Игорю понравится одна из них. Сияющая радость в сердце немного померкла. Даже мысль, что розу Игорь купил только для нее, не грела. Сегодня для нее, завтра купит для другой, когда поймет, что она ненормальная и ловить с ней нечего. И все же он приближался, и Надя не могла оторвать от него глаз. «Ишь, хлыщ какой!» — усмехнулся Колька. Игорь подходил, а в Даниле и Кольке ощущалось все большее напряжение. Внешность, вызывающая восхищение у девушек, у парней порождала напротив раздражение. Чувствовали сильного самца, способного стать конкурентом. Надя понимала это. Да уж, все, как она и боялась. Зря она это затеяла. «Ребята, ну только не обижайте его, это невежливо», — тихонько попросила она. И тут Игорь, широко улыбаясь, подошел к ним. Сердце ойкнуло и забилось в горле. «Привет, это тебе». Непринужденно улыбнулся он, протянул ей розу, наклонился и чмокнул в щеку, как старый приятель. Обернулся к ребятам. «Привет! Простите за опоздание. Сто лет на метро не ездил. Все на тачке да на тачке!» И подал руку Даниле. «Игорь!» Напряжение в парнях как-то вдруг унялось. Игорь так непринужденно говорил, словно дистанции с новыми знакомыми не существовало, а он был одним из них студентов. И Надя выдохнула. Поняла, что все будет хорошо. Игорь все уладит. Она с наслаждением опустила нос в пышную розовую розу. Вдохнула объемный, невероятно приятный запах. Жаль, что розу придется отдать кому-нибудь или выбросить. Не может же она прийти домой с подаренным цветком не 8 марта. Кир подумает, что она ходила на свидание. Да, Надя зря боялась. Все происходило лучше, чем она могла себе представить. Тем более что-то хорошее Надя представляла редко. Опасалась конфликта между Игорем и Данилой. Все оказалось наоборот. Эти двое присматривались друг к другу минут, может быть, пять, не больше. А потом разговорились, да так, что не остановить. Начали с походов, потом перешли на спорт и машины. И вскоре все парни увлеченно болтали на свои излюбленные темы. Нинка тоже оценила Игоря и шепнула Наде, что такого парня упускать нельзя. Ну и ничего, что старше. Даже хорошо, не разгильдяй, значит, мозг уже появился. А то, знаешь, у мужиков мозг иногда только к 30 и просыпается. Они гуляли по ВДНХ. Сначала, отвлекшись от спора, какие палатки лучше, занимались интереснейшим делом, рассматривали фонтан «Дружба народов» и, сверяясь с данными интернета, соотносили, какую республику СССР какая статуя изображает. Азартно обсуждали. Ходили вокруг чаши. Затем купили мороженое и лимонад. Данила с Мишкой взяли по энергетику. Прогулялись по аллеям и ушли дальше за пределы основного комплекса ВДНХ в парк, где много зелени, а по дороге проносятся велосипедисты и роллеры. Надя даже не верилась, что получился такой замечательный день. А главным солнцем этого дня был Игорь. Украдкой она любовалась им. Ее охватывала гордость, словно он был ее парнем. Впрочем, он и в этом плане вел себя идеально. Несмотря на увлеченную беседу с ребятами, даже молчаливый Мишка разговорился, когда речь зашла о марках велосипедов. Шел он все время рядом с Надей. Если она отставала переговорить с Мариной, то сразу останавливался подождать. А после обеда, когда они посидели в кафе и съели по гамбургеру с кофе, неожиданно взял за руку. Надя поймала недовольный и обреченный взгляд Мишки и чуть насмешливый Данилы но ей было не до того, не до них, все равно. Вчера, когда он прикоснулся к ней, она слишком засмущалась, растерялась и испугалась. Сегодня же расслабилась, развеселилась в кругу друзей, и этот его жест — это было что-то непередаваемое. Наде показалось, что ее ладошка просто утонула в его большой теплой руке, такой твердой и в то же время бережной. Непередаваемое ощущение — Он словно взял ее под защиту тем мягким надежным теплом, что исходило из его ладони. Думала, что покраснеет, но невероятное чувство было сильнее смущения. Ребята продолжали болтать, а Надя молча шла за руку с большим, сильным мужчиной и наслаждалась чувством, которое вряд ли когда-нибудь повторится. И, конечно, как нередко бывает, если день проходит слишком хорошо, она потеряла счет времени». Всегда знала, что нельзя увлекаться хорошим, за него всегда придется расплачиваться. Так и сегодня.